Глава четвертая. Я открыла глаза из-за того, что закатное солнце расплескалось по комнате. Зимой оно кажется особенно ярким и даже обманчиво согревает, если лежать под теплым одеялом и ловить лицом огненные полоски света. Шевелиться мне не хотелось. Ничего говорить или делать тоже, но так можно и всю жизнь пролежать. Поэтому я вытряхнула себя из-под одеяла и подошла к окну. Еще несколько минут, пока Хайрмарк заливала ярко-красным холодным цветом, растянутым по небу и вонзающимся в стальные иглы высоток, просто стояла и смотрела на город, который мне вскоре предстояло покинуть. Потом, когда солнце окончательно упало вниз, позволяя сумеркам вползать на улице, отвернулась. На стуле поверх моего платья над созданием которого трудились стилисты Торна, лежал халат. Видимо, Даргил позаботился о том, чтобы мне не пришлось надевать платье, когда я проснусь. По сути, надеть мне было больше нечего. Все мои вещи остались в резиденции Торна. Вечер схлопнулся на удивление быстро. Конференсье еще пытался развлекать собравшихся, но очень скоро все поняли, что это бессмысленно. Официальные части фуршет закончились, и телепорты открывались один за другим. На этот раз Торн провожал гостей в одиночестве, и первыми уехали отец с Ингрид и Сильви. Со мной они, разумеется, не разговаривали, а нас с Даргелом и Мелори провожал Тиус. Учитывая, что все оставшееся время Торн смотрел на меня как на пустое место, это было даже к лучшему». Незадолго до отъезда, во время фуршета, Даргел увел меня из зала, чтобы спросить. «Почему ты ничего не сказала мне?» «Я готова была к упрекам, но не к такому, поэтому я ответила не сразу. Потому что не хотела тебя в это впутывать». «Я бы поговорил с отцом!» Он невольно повысил голос. «Все это можно было сделать иначе, Лаура!» «Ты так думаешь?» Я подняла голову и посмотрела брату в глаза. «Ты думаешь, что просто так он бы меня отпустил?» В его взгляде сверкнуло что-то яростное, но я не пошевелилась. По ощущениям я вообще превратилась в биоробота. И только когда Дар притянул меня к себе и обнял, судорожно вздохнула. Оказывается, чувствовать это действительно больно. Поэтому я позволяла себе просто стоять в его объятиях и слушать стук его сердца. В этом биении было гораздо больше, чем в тысячах слов, которые он мог мне сказать. Я просто знала, что он со мной, что он рядом и что он на моей стороне. О большем нельзя было даже мечтать. Он не расспрашивал меня и во флайсе, когда мы летели к нему. Мэллори эту ситуацию вообще никак не прокомментировала. Они с Даргилом не негромко обсуждали какой-то контракт, а я смотрела в окно, смазанными урывками выхватывая то один район, над которым мы пролетали, то другой. Сейчас, вспоминая все это, я отложила халат на постели, направилась в ванную. Постояв под душем, насухо вытерлась полотенцем и вернулась в комнату, после чего влезла в это клятое платье. Мне казалось, что я разорву его в клочья, как только у меня будет такая возможность... Но пока такой возможности не было. Сейчас мне нужно было ехать к отцу, а ехать в халате — не самая лучшая идея. Расчесавшись, стянула волосы в хвост, подхватила туфли и, стараясь ступать бесшумно, вышла из гостевой комнаты в коридор. В гостиной работал визор. Я едва услышала обрывок фразы резиденции Торнгера Ландерстерга «Как мне захотелось зажать уши». Тем не менее, я стояла и слушала о том, что сегодня ночью произошло событие, которого никто не мог ожидать. И уж точно никто не мог ожидать, что Юрнгарн Хэтфенгер с семьей в ближайшее время покидает Хайермарк. «Лаура, давно ты тут стоишь?» Я не услышала даже шагов брата, а себя обнаружила, прижавшейся к стене. Только встретившись с ним взглядом, осознала, что стою, обхватив себя руками с туфлями в охапке. Мне надо к отцу. Тебе надо поесть? Нет, мне надо с ним поговорить, Дар. Ты уверена, что это хорошая идея? Не знаю, но оставлять это так я не могу. Тебе... Даргел явно собирался возразить, но потом только махнул рукой. Хорошо, тогда я поеду с тобой. Нет. Я покачала головой. Твое место здесь, Смэлори. «Тебе не кажется, что я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы решать, где мое место?» «Мне нужно решить это самой, понимаешь? Я не хочу прятаться за твоей спиной. Я это сделала, и мне за это отвечать!» «Это сделала не ты, Лаура», — резко перебил он, — «а Торнгер Ландерстер. В любом случае, пока ты не поешь, из дома я тебя не выпущу. Идем!» Я тоже собиралась возразить, но поняла, что в данном случае единственное решение – это компромисс. В результате через 15 минут мы сидели на кухне, делая вид, что все хорошо. Визор, разумеется, выключили. Мэллори пыталась поддерживать разговор, но вскоре махнула рукой, и потом мы все просто жевали. Я быстрее всех. После вчерашнего казалось странным, что мне вообще кусок в горло лезет. Но он не просто лез. Я съела, кажется, почти все, что было на столе, при этом продолжая ощущать себя дико голодной. Это оказалось хорошим знаком. Даргел чуть-чуть расслабился, видимо, осознавая, что я не собираюсь морить себя голодом, и у нас даже получился кое-какой разговор о том, что когда я вернусь, я могу оставаться сколько захочу. «Сколько захочу» в этом случае подразумевало, что я остаюсь в Хайермарге. Я поговорю с Ландерстергом. Неожиданно решительно произнес Дар. Тебе никуда не придется уезжать. Закончишь с экзаменами, получишь диплом, и я помогу тебе найти работу. Все будет хорошо, Лаура, я тебе обещаю. Мелорис скептически приподняла брови, но ничего не сказала. Уберу посуду и пойду разворачивать подарки. Надо же это когда-нибудь сделать. Даргелл посмотрел на нее так, словно не понимал, о чем она вообще говорит. Или тоже очень неожиданно вспомнил про подарки. Тем не менее, я замолчала до тех пор, пока Мел не оставила нас одних. И только потом сказала, «Не стоит». «Не стоит? Что значит не стоит? Если отец Сингрид вполне способна о себе позаботиться, то ты...» «Я тоже способна о себе позаботиться. И я не останусь в Хайермарге, Дар. «Хорошо. И куда же ты собираешься? В Бельвенхарт?» «В Нирстенграфе сейчас делать нечего, у них там с экономикой проблемы и с работой не вариант». «Врагран». «Что?» — переспросил Даргел. «И тогда я повторила больше для себя, чем для него. Я переезжаю в Врагран. Брат хмурится и тяжело опирается о стол, потом снова подается назад. «Лаура, ты серьезно? Это ведь другая страна». «Это другая страна, где родилась моя мама». Я тут же поправляюсь. Наша мама. Но она даже на сотую часть не похожа на Ферверн. Я имею в виду, какие там у тебя перспективы. Там шоу Эрвиль де Олис. Эрвиль де Олис? Ты серьезно? То самое кастинг, на который отменил Ландерстерк. Даргел все это выпаливает на одном дыхании и потом подается назад, проводит рукой по волосам. Прости, Лаура, нет. Я не могу тебя отпустить. Я приподнимаю брови. Ты понимаешь, о чем я? Там нет никого, кто о тебе позаботится. Я уже сказала, что сама о себе позабочусь. Я смотрю ему прямо в глаза. Моя проблема в том, что обо мне заботились все, кому не лень. Я хочу строить свою жизнь сама. Хочу понять, что я вообще из себя представляю. Это достаточно сложно, когда кто-то постоянно хочет о тебе позаботиться. Не находишь? Какое-то время мы смотрим друг другу в глаза. Потом Даргел качает головой. Хорошо, шоу. Предположим. Но что ты будешь делать первое время? Откуда ты возьмешь деньги? Я копила на путешествие, говорю я. На путешествие? Да. Да. Я хотела поехать в Зинскрит, в Арангару, когда закончу учебу. Правда, в последнее время я об этом забыла, поэтому мечта уже за мечту не считается, но на то, чтобы начать новую жизнь, мне хватит вполне. Даргел поднялся из-за стола, прошелся по кухне, вернулся к столу и встал рядом со мной. — Как много я еще о тебе не знаю, Лаура? — Ты хотела в Арангару? — Я копила с первого курса. Я смеюсь. Скажем так, когда-то для меня было это очень важно. Пляж, океан, жара, и я одна, вся такая роскошная, в купальнике. Но главное, свободная, потому что все экзамены остались позади, и я могу наслаждаться жизнью перед тем, как выйти на работу. Правда, где-то на третьем курсе я чуть все не потратила, когда захотела флайс. «Ха, я это помню. Папа сказал, что водить ты не будешь, потому что незачем», — хмыкнул Даргелл. «Да, и я всерьез бегала по салонам, выбирала подержанные флайсы, но так ничего и не выбрала. За ту сумму, что у меня была, я могла купить разве что ролик». Вот теперь и Даргел хохочет. «Ролик – миниатюрный флайс по размерам, несущественно превышающий аэрокары для взрослых в парке аттракционов. Как бы там ни было, колени в нем разъезжаются в стороны во время вождения, потому что больше их некуда девать. Когда я вспоминаю, как пыталась в нем посидеть, сама начинаю хохотать». То ли смех у брата чересчур заразительный, то ли во мне было слишком много напряжения. Но мы смеемся, как сумасшедшие, особенно я. У меня даже слезы на глаза наворачиваются. К нам заглядывает Мэлори, машет рукой и тут же исчезает. Но ее появление словно возвращает нас в реальность. Первым перестает смеяться брат. Я за ним. Лаура. Арангара, говорит он спустя непродолжительную паузу. Почему ты не хочешь поехать в Арангару? Там жизнь дороже, говорю я. И не И не де Олес. Я улыбаюсь. Серьезно, я пока даже не знаю, где хочу жить дар, но начать хочу с Рограна, это я знаю точно. Хочу посмотреть на город, в котором родилась и выросла мама. Хочу его почувствовать. Хочу пройтись по улицам, по которым ходила она, а там. Кто знает, я больше не хочу ничего загадывать. Пусть все будет так, как будет. Мы снова молчим. Брат притягивает меня к себе. Я сижу на стуле. Его руки, его объятия — это мой оплот, который придает мне сил в последнее время. Ты правда на меня не злишься? Неожиданно спрашиваю я. За что? — хмыкает он. За то, что не захотела жить с монстром? Тот монстр почему-то неожиданно больно ударяет по мне прямо в сердце!» «Торн не монстр», — говорю я. «А кто?» — хмыкает Даргел. «Кто может выслать семью из страны только потому, что ты ему отказала?» «Дракон», — я пожимаю плечами. «И давай об этом больше не будем, хорошо?» «Хорошо». Даргел еще раз предлагает поехать со мной или хотя бы меня проводить, но я отказываюсь. Это действительно мое дело. Брат тут ни при чем, и ему полагается нормальный, хотя бы относительно праздничный вечер наедине с любимой женщиной. По дороге я думаю о Гринни и Вираже. О том, что Вираже я больше не увижу, и о том, что Гринни безумно к нему привязалась. Так дико испугавшись в день первой встречи, сейчас она умудрялась спать на нем, отбирать у него игрушки, а в следующий момент уже тащила ему свои». Они были неразлучны, но сейчас, после всего, как все будет для них? И где сейчас Торн? Я запрещаю себе об этом думать, потому что это действительно больно. Моя жизнь без него, но моя жизнь с ним невозможна. А значит, мне надо учиться жить без этих чувств. Начиная прямо сейчас, с этой минуты. Я вдруг отчетливо осознаю, что со мной нет ни Хестера, ни Меркхандаров, и что мне безумно непривычно так. Хотя я всю свою жизнь, за исключением последнего месяца, провела так, как сейчас. Мне не хватает этого месяца. А если быть точной, мне не хватает Торна. Так все, хватит. Я решительно обрываю себя на этой мысли, думаю про Арангару, Когда-то я и правда отчаянно хотела поехать на этот курорт одна, взрослая, крутая. Сейчас я понимаю, что эта мечта уже давно перестала быть для меня важной. И что самое страшное, Эрвиль де Олис тоже больше не воспринимается как долгожданное счастье. Осознание этого обрушивается на меня в ту минуту, когда Флайс идет вниз на парковку. Я благодарю водителя, выхожу, стараясь не думать о том, о чем только что подумала, Потому что если рухнет моя последняя мечта, мой мир рухнет вместе с ней окончательно. И что я буду делать тогда? Выхожу из лифта, шагаю к двери, открываю своим ключом. В холле темно, но стоит мне войти, свет зажигается автоматически. Доносящиеся из гостиной голоса стихают. Встречать меня выходит Ингрид. Ее лицо просто каменное — Но прежде чем я успеваю открыть рот, она шагает ко мне и изо всех сил залепляет мне пощечину. Боль обжигает щеку, но еще сильнее обжигает холод. Волна ледяного холода поднимается изнутри, когда я изо всех сил даю пощечину Ингрид, раскрытой ладонью от души, и ее голова дергается в сторону. Глаза широко распахиваются как раз в тот момент, когда в холл входит отец. «Юргарн!» Визгливый голос Ингрид совершенно не вяжется с выражением ее лица, когда я вошла, а с настоящим, растерянным, наливающимся злобой вполне. Она прижимает ладонь к щеке и отступает к моему отцу. «Она меня ударила! Ты это видела? Она меня ударила!» «Я пришла поговорить с тобой». Игнорируя верещание Ингрид, говорю я, «Ты готов меня выслушать?» «Кажется, такого не ожидал никто». Лицо отца тоже меняется. Из холодного, отстраненного, оно становится еще более холодным и отстраненным. «Тебе здесь не рады, Лаура!» «Значит, нет. Я ставлю сумку на знакомую полочку. И все-таки я настаиваю. Пойдем в кабинет, не хочу говорить при посторонних. Ингрид переводит взгляд на меня, потом на него». «Ты слышал? Нет, ты это слышал? И после всего, что она сделала, у нее еще хватает совести!» Не дожидаясь продолжения, я подхожу к ним, из-за чего Ингрид лишается дара речи. Беру отца под руку и киваю в сторону коридора. Странное дело, но он сразу идет за мной, а я чувствую разрастающуюся внутри ледяную бурю. Такую, как если бы в двух шагах от меня стоял Торн, и его пламя бежало по венам, превращая мою кровь в жидкий азот. В кабинете я устраиваюсь в кресле, в котором когда-то сидела. Будем честны, я часто в нем сидела, в том числе и в тот день, когда узнала о приглашении от эрвильде Олис и о моем почетном назначении на должность одной из невест Торна. «Мне стоило тогда вести себя, как сейчас», Стоило тогда проявить больше твердости, и ничего этого сейчас не было бы. Но все это было, поэтому я дожидаюсь, пока отец сядет напротив и говорю. «Я люблю тебя». Такого он еще больше не ожидает, поэтому на миг замолкает, а потом его лицо искажается от гнева. «Ты?» Ты хоть представляешь, что ты натворила? Ты уничтожила нас, нашу семью, все, к чему я шел долгие годы, разрушила мою карьеру. Нам придется уехать, а я даже не представляю, куда. Возможно, так будет лучше. Отец моргает, словно не верит в то, что я сказала, а я продолжаю. Я люблю тебя, я люблю Сильви, я даже Ингрид по-своему люблю. Но ни тебе, ни ей я больше не позволю повышать на меня голос или поднять на меня руку. Ты ударил меня, когда я больше всего нуждалась в твоей поддержке. Ты отдал меня мужчине, который считает возможным выслать нас из страны только потому, что все получилось не по его. Теперь подумай, стоит ли переживать о том, что ты не займешь правящую должность рядом с ним. «Ты сумасшедшая!» — выдыхает отец. «Ты сошла с ума, Лаура!» Он поднимается из-за стола. Подставка для планшета летит на пол из-за его резкости. «Ты пришла сюда после всего, что ты натворила, и ты мне все это говоришь! Ты смеешь мне все это говорить после всего, что я для тебя сделал!» Да, я пытался устроить твою жизнь, чтобы ты не прыгала все время, сверкая трусами на своих лентах, чтобы у тебя было все. И как ты этим распорядилась? Выбросила на помойку, вместе с семьей, со всеми нами. После этого ты смеешь говорить мне о любви. Я глубоко вздыхаю. Слова отца должны больно ранить, но боли нет. По крайней мере, я ее не чувствую. То ли срабатывает заморозка, взявшаяся во мне непонятно откуда, но очень кстати. То ли я все это пережила в тот вечер, когда очнулась после случившегося в алой ленте. Я не нужна ему. Он меня не слышит, не понимает, не хочет понимать. А я не хочу понимать его, и, наверное, это уже стоит признать. Равно как стоит переставать цепляться за прошлое. «Пожалуй, мне лучше уйти» я поднимаюсь. «Тебе не стоило приходить!» кричит отец. «После того, что ты сделала, тебе не стоило даже переступать порог этого дома! Я, Ингрид, о своей сестре ты подумала? Она только начала учиться! Ты разрушила ее жизнь!» Его лицо искажено. Я не хочу запоминать его таким, поэтому быстро отворачиваюсь и иду к двери. «Это не больно под заморозкой? Нет!» Но это больно где-то на уровне сердца, которое все еще чувствует иначе. У двери я все-таки останавливаюсь, оборачиваюсь. Я переезжаю в Рогран, если тебе интересно. Все контакты я оставлю Даргилу, поэтому когда ты будешь готов со мной говорить... «Когда я буду готов!» Отец раздувает ноздри. «Я жалею только о том дне, когда позволил твоей матери совершить это безумство. Ей надо было сразу сделать аборт!» Я выхожу за дверь. Он кричит мне вслед что-то еще. Что-то еще падает и, судя по звуку, разбивается, но я просто прохожу по коридорам, возвращаясь в холл. Ингрид по-прежнему там стоит, как приклеенная, только, заметив меня, указывает наверх. «Твои вещи доставили сегодня! Забирай их и выметайся!» «И не вздумай приближаться к Сильвии!» «Она проплакала весь день и только что заснула!» Ее взгляд просто сочится ненавистью, но я спокойно его выдерживаю. Прохожу мимо, направляюсь к лестнице. «Как ты сейчас себя чувствуешь, Лаура?» Голос Ингрид дрожит. «Как ты себя чувствуешь, уничтожив свою семью? Неблагодарная эгоистка!» Я лишь на миг задерживаюсь на лестнице, но потом понимаю, что это бессмысленно. Доргел оказался прав. Мне сюда приезжать не стоило. Или, по крайней мере, не стоило делать этого сейчас. Но с каждым шагом лед во мне становится крепче. Он нарастает броней, покрывая меня изнутри и снаружи. И каждый мой шаг становится более уверенным и жестким. Ингрид взлетает за мной по лестнице, бросается на перерез и закрывает дверь в комнату дочери собой. «Не смей! Не смей к ней заходить! Слышишь?» Я отодвигаю ее с такой же легкостью, с какой могла бы отодвинуть аэрокресло. Она вроде пытается вцепиться в меня, но под моим взглядом просто отступает. Только глаза полыхают. Сильви действительно спит. Светлые волосы разметались по подушке, лицо опухшее от слез, зареванное. И я сжимаю кулаки, чтобы развернуть себя на пороге и выйти, не приближаясь. Мне безумно хочется поправить ей одеяло. Мы никогда не были лучшими подругами, но мы были сестрами. Поэтому сейчас я все-таки подхожу к ней, убираю волнистую прядь со лба, а потом разворачиваюсь и быстро выхожу мимо Ингрид к себе в комнату. В комнату, которая когда-то была моей, а сейчас заставлена сумками, которые доставили из резиденции Торна. Сумок много, но посреди них с совершенно несчастным растерянным видом сидит Гринни. Увидев меня, Виаренок с верещанием бросается ко мне, трется об мои ноги, пытается запрыгнуть на руки. Я подхватываю ее, и меня тут же обжигают горячим носом, а потом стирают кожу шершавым языком. «Мне хватает одного такого лись, чтобы ссадить пушистую прелесть на пол и потереть горящую щеку. Сейчас поедем», — обещаю я. «Мне нужно только кое-что найти». Рамка с маминым фото обнаруживается в сумке с бельем, с тем самым, которое я так и не надела, и еще несколькими комплектами. Я отставляю эту сумку в сторону и ищу костюм. Костюм, купленный на кастинг, и коньки». При должной трамбовке все даже поместится в одну сумку. Помещается. Она, правда, получается увесистой, но так все равно проще. Я цепляю кошейнику Гринни не поводок, но виари не перестает верещать. Крутится, беспокойно заглядывает в глаза, словно спрашивает. Мы же вернемся к виражу. Вернемся, вернемся, вернемся. Я понимаю, что так и не попрощалась с ним вчера, и на глаза наворачиваются слезы. Странно. Разговор с отцом. Ингрид, спящая Сильви, ничто из этого не смогло вытащить их из меня. А мысли о вираже смогли. Вот только сейчас они точно будут не кстати. Поэтому про виражи я больше не думаю. Пока. Водитель заказанного флайса косится на Гринни, но когда видит, что я беру ее на руки, сразу успокаивается. — В гостях были? — спрашивает он, отправляя мою сумку в багажник. — Я вот тоже в гостях с женой отмечал... «Правда, вы видели, что сегодня ночь случилось? Так вот, я...» Я шагаю под свет фонаря на парковке, и водитель замирает. Начинает часто-часто моргать, потом захлопывает багажник и убегает на свое место. Всю дорогу молчит, даже не смотрит на меня в зеркало, как обычно бывает. Ну, случайный взгляд во время движения по скоростной магистрали. Едва высадив меня на средней парковке высотки, где живет Рин, тут же снова бросается к флайсу, и машина взмывает ввысь. Да, сегодня ему точно будет, что рассказать жене. Я какое-то время стою рядом с сумкой, через которую туда-сюда прыгает Гринни, потом подхватываю свой нехитрый багаж и иду к дверям. Набираю на прогретой панели номер квартиры, и мне отвечает мама Рин. Лаура? Ее голос удивленный, высокий, и я смотрю в глазок камеры. Лаура, Рин сегодня ночует у Сефла. И почему я об этом не подумала? Возможно, потому что раньше она у него не ночевала, не считая исключений вроде праздников. Ну или потому, что Ферны, Ферна Рибельгар всегда были против этого, не считая исключений вроде праздников. А сегодня вроде как продолжение праздников. Надо было сразу ехать к Сефлу или к Даргелу, или в гостиницу, где на меня все будут смотреть примерно как водитель. Прерывая мои мысли, раздается негромкий щелчок, и дверь открывается. «Заходи, Лаура!» — говорит мама Рин. «Заходи, заходи, не стой на морозе! Мы с Негом как раз собирались ужинать!»